Глава 28. Куда? Куда вы валите преступные мечи в безумье, выхватив? Неужто мало полей и волн морских, залито кровью римскую. Квинт гораций флаг. Перевод Семенова Тяншанского. Ранним утром, когда солнечный диск едва показался на горизонте, Вибий проснулся в постели Симпронии. Она, как обычно, приняла его прошлой ночью, когда юноша, раздираемый своей страстью, вновь пришел к дому любимой женщины. Каждая проведенная в доме Симпронии ночь становилась для него источником невероятных наслаждений и мук. Удовлетворяя свою страсть, он только усиливал душевные муки, чувствуя, как бесстрастно отвечает на его ласки симпрония. Для женщины это стало своеобразной игрой, не лишенной к тому же удовольствия. Но несчастный влюбленный желал большего, и одно сознание этого желания усиливало его страдания. В то утро Вибий проснулся с непонятным предчувствием каких-то перемен. Оглядевшись, он недоуменно пожал плечами. Место Симпронии на ложе было пусто. Вибий, резко поднявшись, сел и еще раз поглядел по сторонам. Женщины нигде не было. Он услышал шум и, быстро встав с постели, накинул на себя тунику, выходя из конклавы Симпронии. Из Атрия доносились голоса, слышались быстрые шаги нескольких человек. «Несите все к лошадям!» – услышал он твердый голос Симпронии и поспешил через внутренний дворик. «Что случилось?» спросил Вибий, входя в атрий. Женщина стремительно обернулась. «Ты уже проснулся!» ласково улыбнулась ему Симпрония, попытавшись дотронуться до его волос. Он инстинктивно отпрянул. Ее покровительство, подобное отношению старшей к младшему, приводило Вибия в бешенство. «Что случилось?» Снова спросил он, сбрасывая с себя ее руку. Я уезжаю из Рима, пожала плечами женщина, отворачиваясь. Уезжаешь?, изумленно спросил юноша. Во имя великих богов, что ты говоришь? Ты сошла с ума? Что ты говоришь? Женщина улыбнулась, но не ответила. Фисарион, это отнеси тоже, указала она на один из мешков и повернувшись к Вибию. Добавила. Ты видишь, как мало времени у нас было. Но куда ты едешь? Во имя Юпитера, великого и всеблагого, ответь мне, Симпрония. Женщина покачала головой. Далеко, загадочно сказала она. Очень далеко, мой любезный эпофродит. Эпофродит, любимец Афродиты, счастливый. Квинцем Виры предсказывали мне, смерть от безумия прошептал вибий виры греческая коллегия прорицателей и клянусь марсом они были правы я сейчас потеряю рассудок объясни мне что случилось куда ты отправляешься я сказала что очень далеко упрямо повторила женщина не спрашивай более ни о чем но когда ты вернешься «Не знаю». «Сколько дней тебя не будет?» «Не знаю». «Ты едешь одна?» «Не знаю». «Клянусь Дионисом, боги лишили тебя рассудка!» — закричал взбешенный Вибий. «Отвечай, куда ты собралась?» «Перестань!» — строго произнесла женщина. «Перестань кричать в моем доме!» Вибий задохнулся от бешенства. «Старая развратница!» — закричал он, не помня себя от гнева. «Я никуда тебя не отпущу!» «Кажется, Цетек не сумел вбить тебе в голову некоторые истины», — презрительно сказала Симпрония. «Убирайся из моего дома, ты мне надоел!» Как и всякая развратная женщина, она была чуть истерична, и, едва произнеся эти слова, стремительно развернулась и вышла из Атрия. Через несколько мгновений один из рабов Симпронии вынес вещи Вибия. Рассерженный юноша накинул на себя сагнум и стремительным шагом вышел из дома. Сагнум. Короткий дорожный плащ. Холодный предрассветный январский воздух несколько отрезвил Вибия. У ворот уже фыркали лошади, груженные тяжелыми мешками и тюками. Он зябко поежился и спустя несколько мгновений вернулся обратно в дом. Привратник, привыкший к причудам своей хозяйки и ее гостей, невозмутимо пропустил Вибия внутрь дома, не спрашивая ни о чем. Юноша быстро прошел в Атрий. Симпронии там не было. — Позови хозяйку! — почти попросил Вибий у одной из рабынь. Та покорно кивнула головой. — Ждать пришлось долго. Наконец вышла симпрония, уже одетая в широкую дорожную паллу. Сверху была накинута темная пенула, украшенная вышивкой. «Пенула. Короткий плащ из войлока». Женщина молча прошла по Атрию, не пытаясь заговорить. Она выжидательно молчала. Первым не выдержал Вибий. «Во имя богов!» – судорожно произнес он, выдавливая слова – «Куда ты собралась, Симпрония?» Женщина молчала. «Я прошу тебя ответить!» Почти взмолился Вибий. Симпрония презрительно покачала головой. «Ты ничего не поймешь!» «Почему?» «Я хочу знать, зачем ты покидаешь Рим!» «Ты не поймешь!» Снова повторила женщина. «Но почему ты мне ничего не рассказывала?» «Мне не о чем было говорить!» Я все решила для себя лишь сегодня ночью. Ведь ты меня знаешь, Вибий. — Куда же ты уезжаешь? — почти умоляюще спросил Вибий. — В лагерь Манлия, — коротко ответила женщина. Это известие поразило Вибия, и он покачнулся, словно молнии Юпитера ударили у его ног. — Кателина, — шепотом произнес он, — ты отправляешься к нему? Женщина разозлилась. «Да!» – закричала она. «К нему! Это не твое дело, Вибий!» Каждая ночь, проведенная с Вибием, вызывала в ее памяти мучительное видение вождя заговорщиков. Образ Кателины стоял перед глазами. И сегодня ночью, когда утомленный Вибий наконец уснул, она твердо решила отправиться утром в лагерь Манлия. За несколько ночных часов Симпрония смогла собрать необходимые вещи, чтобы успеть покинуть город утром наступающего дня. Ошеломленный Вибий понял все. Он вспомнил взгляды Симпронии, обращенные к Кателине. «Ты его любишь», — почти утвердительно произнес он. Женщина приняла вызов. «Да», — коротко ответила она. «И я отправляюсь прямо сейчас». — Нет, во имя великих богов, я не пущу тебя! — закричал Вибий. — Только не надо мне угрожать! — усмехнулась Симпрония. — Ты ведь знаешь, я не из трусливых. — Клянусь фортуной, ты безумна! — Не менее тебя, Вибий! — гневно ответила женщина. — И не пытайся меня остановить! Несчастный возлюбленный понял, что теряет ее навсегда. Он с трудом подавил нарастающий гнев. «Я еду с тобой», — сказал он после мучительной внутренней борьбы. «Что?» — удивилась женщина, подходя совсем близко. «Что ты сказал?» «Я еду с тобой», — твердо ответил виби Теперь настала очередь изумиться Симпронии. Она колебалась несколько мгновений. «Хорошо», — согласилась она, не выдавая обуревавших ее чувств. «Мы отправимся вместе». Ты смелый человек, Вибий, добавила женщина, усмехнувшись. Может быть, в будущем. Симпрония не договорила и быстро пошла к выходу. Вибий, постояв немного, поспешил следом. Ранним утром город покинула группа всадников, среди которых были Симпрония и Вибий. Через два дня из города, наконец, выступили когорты Гая Антония. Полководец оставлял город в отвратительном настроении. Более всего на свете он желал не участвовать в этом походе, но такова была воля сената римского, и он вынужден был подчиниться. Рядом с ним был легат Марк Петрей, командовавший первым легионом. Чувствуя состояние консуляра, он деликатно молчал. Петрей хорошо знал полководческие способности Антония, и не сомневался, что в решающий момент сумеет взять командование на себя. Собственно, это и предусматривал секретный план Цицерона в случае неудачного начала военных действий против заговорщиков. Еще один легат, 30-летний Гай Трибоний, возглавлял второй легион консульской армии. Его слишком деятельное участие в столь шумной реабилитации Цезаря не укрылось, от глаз оптиматов, и он был почти единогласно утвержден на должность легата Второго легиона. Третий легион возглавлял префект Аврелий Антистий, лично попросивший об этой услуге отцов-сенаторов. Узнав от своего брата о поспешном бегстве Вибия с блудницей Симпронии к заговорщикам, Антистий пришел в ярость. Для ветерана римской армии Подобный поступок был не просто бесчестием, а чудовищной изменой тому делу, за которое всю жизнь сражался сам Антистий. Моральное падение Вибия, по глубокому убеждению префекта, завершилось этим роковым для юноши бегством. Едва получив сообщение, Антистий немедленно отправился к консулу Мурене и попросил включить его в состав действующей против кателинариев армии. Мурена воевавший вместе с Антистием в Азии и высоко ценивший его за отвагу и честность, сразу дал согласие. Агай Антоний был несказанно рад получить в свою армию такого прославленного ветерана. Антистий, сдав дела своему помощнику, присоединился к армии и выступил во главе первых двух когорт третьего легиона. Остальные когорты должны были присоединиться к армии на марше. Конницей командовал Квинт Фабий. 50-летний ветеран римских армий принимал участие еще в битвах при Херсонесе и Архамене. Был центурионом и трибуном легионов Сулы в Греции, Азии, Италии. Вместе с Лукулом, уже будучи легатом, воевал против Митридата. Имеющий 11 ранений, Фабий отправился на войну, получив и 12 самую тяжелую рану. Сын его рано умершей сестры, Тит Фабий, примкнув к движению кателинариев, бежал в армию мятежников. Фабий, происходивший из древнего и славного рода, не мог простить подобной измены племяннику, запятнавшему свой род, и поклялся в храме Юпитера Капитолийского собственноручно покарать отступника. Итак, в походе вместе с Антонием отправилось более 20 тысяч римлян. Дабы начать, наконец, братоубийственную войну в долинах Этрурии. Цезарь в качестве верховного жреца провожал войско до ворот Рима. Он был мрачен и задумчив, почти не замечая окружающих. Перспектива новой гражданской войны вновь нависала над римлянами, обещая народу римскому неисчислимые страдания и ужасы. Но Цезаря терзали и другие мысли. Огромная, хорошо вооруженная армия Помпея готовилась повернуться в Италию. «Как войдет в Рим Помпей?» – спрашивал себя Цезарь. «По обычаям предков, как смиренный проситель, распустивший свою армию и терпеливо ожидающий милостивого разрешения Сената на проведение триумфа? Или как победитель, вошедший, подобно Сулли и Марию, вместе со своей армией в город?» В таком случае Рим ждала новая война, и она обещала быть более кровавой и долгой, чем с мятежными кателинариями. В уходящей армии Антония было немало друзей Цезаря, и он искренне сожалел об их участии в такой непопулярной акции. По указанию Петрея, были посланы гонцы к претору Квинту Мицеллу Целлеру с требованием отрезать кателинариям дорогу на север. Цицерон также провожавший армию Антония, долго смотрел вслед уходящим легионерам. Теперь была очередь мечей, а тоги должны были терпеливо ждать исхода этой кровавой братоубийственной сечи. «Кто из близких вернется домой живым?» тревожно вопрошали в тысячах римских семей в эту ночь. Но война уже была начата и оставалось ждать кровавой жатвы. Такова была жизнь, и таковы были нравы в год 692 Римской эры, в год правления консулов Децама Юния Силана и Луция Лициния Мурены, или за 601 год до Рождества Христова.